позже. Недовольно бормоча себе под нос, Юнми роется в сети. Так, и где этот Юнун? Где его страничка? О, вот он. Так, где у него тут фотки? Угу, есть, нашел себя. Подпись «Со старым другом к новым вершинам». Работаю над новой песней в студии. Хм, со старым другом? Юнун тут, конечно, приврал. Но написано именно друг, насколько я понимаю в корейском. Не подруга. Никаких двусмысленностей и намеков я не вижу. Морда только у меня на ней вышла, шибко довольная жизнью. Как у человека без проблем. Не, Джона, конечно, можно понять. Он в армии, а его пусть якобы, но невеста, фотается с парнями. На его месте мне бы такой расклад тоже не понравился бы. Тх... Опять неожиданные обременения. Туда не ходи, сюда не смотри. Ладно, проживем как-нибудь. Время сейчас летит быстро, забот полно. Не успею оглянуться, как эта бодяга будет в прошлом. Так, что тут у нас еще интересного в Корее происходит? Вообще-то, надо бы мне делом заняться. Но я же не робот, чтобы пахать 24 часа в сутки. Могу немного и по сети полазить. Для общего развития. Ага, вот интригующий заголовок. Отец, поторопись и возвращайся. Отчаянный зов от сына, сдающего тест. Сунын? Опять этот Сунын? И что случилось на этот раз? Надеюсь, без трупов? Среди нетизинов распространилась душесчипательная история об отце и его сыне, сдававшем в этом году тест. После того, как отец высадил сына в центре для сдачи экзамена и уехал, Он получил звонок от сына с просьбой вернуться в школу. Он подумал, что случилось что-то неприятное. Быстро развернулся назад, приехал как мог быстро и стал ждать на улице. Увидев вдали своего сына, мужчина открыл окно и спросил. «Джунсо, что случилось?» Джунсо в это время подошел к машине спереди и упал на колени, кланяясь, чтобы выразить отцу всю благодарность за то, что тот растил его. Все это было заснято на камеру из машины. Отец поделился этой съемкой в сети и позднее был опрошен репортерами, до которых дошли слухи о происшествии. Отец им сказал, «Я был ужасно удивлен в утро перед тестом, но почувствовал, что пришло время пожинать плоды своего труда, и был так рад, что после произошедшего не мог ни о чем думать. Наверное, это и есть родительское счастье». Что ж, действительно душевная история. Приятно о таком читать. А что пишут по этому поводу в комментариях? Я прослезилась. Он вырастил прекрасного сына. Так приятно видеть. Он хорошо растил сына. Не стоит волноваться о результатах. В любом случае, он станет прекрасным человеком. Так редко можно увидеть такого ребенка в наше время. Представьте, как должно быть переволновался отец, получив внезапный звонок. Я тоже прямо чуть не прослезилась. Раз мы привыкли, что родители всегда рядом, то вечно забываем все те жертвы, на которые они пошли ради того, чтобы вырастить нас. И сколько заботы и терпения вложили в наше обучение. Очень легко принимать как данность, но мы никогда не должны забывать о том, как стоит благодарить их за то, кто мы есть. А еще за то, что мы можем благодаря им. Ах, мое холодное сердечко, оно тает. Не стоит быть дочерью получше. Я искренне надеюсь, что он хорошо сдаст свой тест. И чувствую, что даже если и нет, семья будет всегда его любить. Приличные люди, хорошие комментарии. И одновременно рядом существует буквально катастрофа суицидов. Как все одно с другим рядом уживается. Странная штука, жизнь. А это что за новость? Ян Хосок уничтожает своими жесткими комментариями на шоу Нам Сан Хи. Ян Хосок? Постойте, это же вроде владелец YG Entertainment. И кого он там уничтожает? За что? Ян Хосок уничтожает своими жесткими комментариями на шоу Нам Сан Хи. Слова Ян Хосока произнесенные в адрес 28-летней Трейни. Ты слишком стара, чтобы быть айдолом. Это пенсионный возраст. Группа, в которой ты дебютировала, провалилась ведь так? Она провалилась. Сейчас не время радоваться. Ты подготовила какие-нибудь другие песни? Ты сделала так много, но ничего не добилась. Ну, вообще-то да. 28 лет для Тринни это поздновато. Но как-то грубо он с ней поговорил. Для человека, пытающегося столько времени добиться своей мечты, можно было и другие слова подыскать, помягче руководитель агентства должен быть дипломатом, а не так, что оплеуха справа, оплеуха слева. Хотя, есть и другой вариант подоплеки столь некрасивого разговора. Вполне возможно, что он ее просто пытался привести в чувство. Все-таки 28 лет уже подходящее время трезво взглянуть на вещи и назвать их своими именами. А она, может быть, этого делать не желает. Живет в своем замке из мечты и ни о чем не думает. А он ее прилюдно унижает, заставляя вернуться в реальность? Наверное, санхи жертва идеи, что упорным трудом можно всего добиться. Работала, работала, а в итоге позоры унижения. Жуткое дело. С такого повеситься запросто. Не нужно бороться с этой корейской идеей трудолюбия. Порочная штука, губящая людей. А что там с нам самхи Наверное, страшное, раз никуда не взяли. Где ее фото? Опс. С удивлением разглядываю фото симпатичной девчонки. И никак не скажешь, что ей 28. Впрочем, кореянки своей вечной молодостью кого угодно запутают. И мне даже кажется, что я ее где-то видел. А где? Стоп, вспомнил. Она похожа на Рейну из Orange Caramel моего мира. Точно. «Мне кажется, прямо она. Интересно, получается, что Рейна из моего мира добилась успеха, а местная похожая на нее девчонка дожила в тренях до 28 лет и все никак? А что так? Вроде симпатичная. Что об этом всем пишут нам господа комментаторы?» Стресс-интервью? Достаточно просто назвать это жестокими комментариями. Назвать это тренировкой и намеренно так разговаривать с ней, под видом тестирования. Это переходит все границы. Надеюсь, он не будет ранить и позорить остальных. Унижать ее из-за возраста так низко? Это заставляет меня осознать, насколько далека Корея от звания развитой страны. У нас едва ли есть айдолы, продолжающие стабильно работать после 10 лет продвижения. Есть взрослые айдолы, но они добились успеха благодаря грамотному самоуправлению. Не возраст делает айдола айдолом. Есть так много важных факторов, которые следует учитывать. Так что его слова были жестоки. В результате он обвинил ее во всех провалах. Говоря об успехе, удача также важна. Какое облегчение, что после этого она не сломалась морально. По мне, самое важное для айдола – это внешность, индивидуальность и привлекательность. Возраст не так важен. Люди слишком помешаны на возрасте. И это отвратительно. Согласен. Я тоже терпеть не могу Янхо Сока. Но не думаю, что это было оскорблением. Разве он не сказал правду? Тоже согласен. Уэ, терпеть его не могу. Я правда хочу посмотреть это шоу, но начинаю ненавидеть его. Бесит его лицо и так чертовски раздражает, что он общается со всеми, как с мусором. Я серьезно. Просто смирись, что ты сам ничем не лучше других. Помню, Кахи подбадривала неюнного трени, сказав, что она дебютировала в 28. Полная противоположность. Он должен поддерживать людей, а не принижать их. О, значит все-таки можно и в 28 дебютировать. Может, самхи об этом знает и назначила себе это крайним рубежом? Распродолжает сидеть в трейни. Некоторые говорят, что он реалист. Но он здесь, чтобы судить танцы, пени или какие-то другие таланты. Девочка из Луна, их танец был отличным, но он не дал конструктивной критики. Он просто разгромил их концепт и участниц. У него нет права судить кого-либо, и он стрёмный. Если ты судья, то должен предоставлять конструктивную критику, чтобы помочь самосовершенствоваться. Но так как у него нет такого опыта в танцах, пени и т.д., как у Джипа, Его слова не имеют значения. Джиппа? А кто это? Может, глава JYP Entertainment? Пак Джи Йон? Похоже, речь идет о нем. Только какое-то странное сокращение его имени. Нужно будет уточнить. В той базе данных, что я купил, исследуя агентство, сокращенных имен не было. А девчонки? Да, похоже, просто по-крупному не повезло. С такой внешностью и не нашлось человека, кто бы попытался вывести ее на сцену. Впрочем, она же дебютировала в группе, которая провалилась. Значит, невезучая. Везение тоже много значит в жизни. Знал одну кадру. У нее было прямо как в песне. Что она не делает, не идут дела. От таких людей лучше держаться подальше. Экстрасенсы говорят, что у них особый тип биополя. Притягивает к себе всякие несчастья. И такое биополе может перепрограммировать нормальное биополе. Заразные такие люди, одним словом. Наверняка все это чушь на постном масле. Но без особой надобности лучше на себе не проверять. Я от той герлы свалил. Тем более, что мне ничего у нее не обламывалось. Она обзавелась другим соискателем. И начались у того в жизни чудеса. Уж не знаю, чем там дело кончилось. Мне как бы все равно было. Но доходившие до меня обрывки информации, так сказать, давали пищу для размышлений. Группа Корона демонстрирует своими костюмами новый уровень вкуса. Попадается мне на глаза новый заголовок. И чего там мои старые кошелки демонстрируют? Перехожу по ссылке, смотрю. Да, примерно через минуту просмотра соглашаюсь я с заголовком. Действительно, демонстрируют. Белые пиджаки? из-под которых едва выглядывают черные шортики, в целом мне понравились. Еще сережки-висюльками у Шуньон, которые ей идут. И ноги. У всех. Стильненько. В общем, наверное, не зря корону называют королевами сцены. Пару раз там, правда, в синхрон не попали, но это мелочи. Выступление, как я понимаю, было не обы где, чтобы заморачиваться этим до упора. Мне вот другое интересно. Живу под одной крышей с этими красотками и не могу найти с ними общий язык. Почему? Со мною что-то не так? Или с ними? Раньше ведь всегда с девчонками договариваться получалось. А теперь-то что? Амбиции, менталитет? Или причина в том, что я тоже снаружи женщина? Воспринимают меня как конкурентку? А с парнями у меня очень быстро контакт налаживается. Как конкурента они меня не воспринимают. Да и я их по старой памяти вполне понимаю. А вот женщины по-прежнему загадка. Кто-то мне говорил, что женщины, они как дети, доверчивые, верят обещаниям, и обижать их, злоупотребляя этим, не стоит, ибо не по-мужски это. Но вот чем больше я их узнаю, тем все бледнее и бледнее этот образ про детей. Стервы. Вот это сравнение кажется мне более правильным. Впрочем, Не стоит мазать всех одним цветом. Среди мужиков тоже красавцев полно, причем конченых. Это жизнь и никогда не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. Может мне все же что-нибудь сделать для них в целях нормализации отношений? Мабени, мабени. Так, хватит валять дурака, надо идти работать. А над благотворительностью подумаем.